безымянные герои. Глава 25. Семерка позволила себе недолго отдохнуть в трактире у подножия гордыни и вскоре после этого прибыла в Демефис. Государственная награда была торжественно вручена им. Как и обещалось, все без исключения получили свою долю звонких золотых монет. В доказательство успешно проделанной работы Деэтрену была принесена голова убитого мага. Отчет прозвучал ровно так, как и спланировали воины. Вопросов не возникло, возможно, лишь потому, что темного владыку всегда волновал лишь результат, а может, за его надменным лицом в тот момент скрывалась мудрость. Но, что важнее, предложенная версия утвердилась, и грехи удалились из веющего адским хладом тронного зала в сторону дома их командира. Как никогда уставшие, несмотря на остановку в трактире, выжатые, как горгонский кислый эзельшех, они сели за стол и первым делом накинулись на горячее блюдо. Усталость на время отступила под приятным воздействием тепла и сытости. «Друзья», — обратился к собравшимся черт, — «мы, наконец, впервые собрались здесь, объединенные не гнетущими чувствами долга, растерянности, страха и моральной подавленности, а окрыляющими чувствами сладостной победы, облегчения изброшенного сброшенного груза с плеч. Нельзя ли обойтись без этих пафосных речей?» поинтересовался маг, находившийся не в том расположении духа, чтобы праздновать. Утомленный эльф весь вечер придерживал голову рукой и за все время нехотя поклевал лишь то, что находилось перед глазами. «Дорогой наш спаситель, при всем уважении к вашей персоне мы заслужили хотя бы достойный тост во славу безликих героев, коими мы навсегда останемся», — продолжил Деус. «Что же я хотел сказать? Ты сбил меня с мысли. Отпразднуем же нашу победу над злодеем». Он мечтал путешествовать со своим бродячим цирком, но случилась беда. Гастрольный тур закончился, не успев начаться. И все благодаря нам. Кто-то из нас за это сложное время успел посидеть, кто-то похудеть, кто-то на грамм повеселеть, а кто-то умудрился еще больше похорошеть. Давайте же выпьем за перемены к лучшему. Ножки стульев одновременно издали неприятный скрип. Семь героев встали со своих мест, Шесть бокалов и одна чайная кружка звонко зазвенели. Усевшись на место и вернувшись к перекусу, Ферга разглядывала изменившегося эльфа. «Знаете, а седые пряди даже больше идут нашему магу. Теперь хоть выделяется из массы остроухих своим необычным окрасом, напомнил мне охотника каемчатого». «Кто это еще такой?» — поинтересовался у нее Минотавр. «Да паук с двумя белыми полосами. Кстати, любит, как и Америус, обитать около водоемов». Кимар залился отрывистым смехом, некромант о чем-то задумался, пропустив мимо ушей обсуждение его внешности. «Америус, все в порядке?» — обеспокоилась неамара. «Да, просто...» — маг замялся, не зная, как продолжить. «Просто он вспомнил, что на самом-то деле половина его сородичей ходит с седыми волосами», — помог ему Деус. «Да и у Хилин такой же цвет волос. И ничего...» «У Америуса платиновый блонд. У меня же волосы имеют дымчатый оттенок», — поправила соратника призрачная девушка. «Прости, упустил важную деталь», — извинился перед ней черт. «Давай же, Америус, выпей с нами», — призывала его черная вдова впервые попробовать что-то покрепче. «Нет, обойдусь чаем». Некромант был по-прежнему категоричен. «Все-таки что-то неизменно», — посмеялась паучиха и пополнила свой бокал красным вином. Эх а ведь это наш последний совместный ужин с грустью произнес Деус. Вы смотрите, не вздумайте умереть в мое отсутствие припугнула товарища ферга, размахивая изгрызенным со всех сторон ребром. К тебе это тоже относится пригрозил Деус ей в ответ Да ковылять бы тебе без счета до их земель!» уж до ковыляю после того что мы пережили любая беда покажется смехотворной. Бурная беседа резко прекратилась. Покой, который они могли наконец себе позволить, был лучшим вознаграждением за их труд. Тишина, повисшая во время ужина, их не напрягала. Они давно пришли к общему взаимопониманию. Очень тонко чувствуя климат внутри коллектива и при необходимости приспосабливаясь к нему. Потрескивание дров в камине напомнило баронессе о том, что она оставила напоследок. «Есть одна вещь, которая у нас осталась незавершенной». Шестерка повернулась на голос предводительницы. Неомара положила на стол записную книжку в кожаной обложке красного цвета. «Пора довести это дело до конца», — сказала Диманесса, поднимаясь со стула. Она остановилась около пылающего камина с дневником в руке. «Кто хочет это сделать?» «Думаю, эта честь по праву принадлежит вам, командир», — сделал акцент на последнем слове информатора. Деус произнес это с почтением, без всякой высокопарности, с которой он привык высказываться. Стол загудел, прося Амару торжественно сжечь главную улику. Она не заставила своих воинов долго ждать. Записи мага очутились в камине. Они сгорали так же быстро, как и грандиозные планы Сагелиуса о порабощении миров. Страницы с наблюдениями закручивались истлевающими завитками, уничтожая то, что могло использоваться во вред другими властолюбивыми кандидатами. На этом и завершился праздничный вечер в поместье баронессы. Так и завершилось дело «Пропавшие грехи». Время пришло. Члены отряда прощались друг с другом в холле. Высказав товарищам слова напутствия, они по одному подходили к входным дверям поместья. На пороге их провожала Неомара. Первой на очереди была Горгона. В ее руке находился небольшой мешочек, легкий и удобный для долгих путешествий. Она встала напротив Демонессы, рассматривая ее напоследок прищуренными змеиными глазами. «С твоими талантами я могла бы взять тебя в свой элитный отряд», — сказала ей Ниамара. «Чтобы я совсем перестала себя уважать, работая на гордыню?» — негодующе спросила Шива. «Тогда, надеюсь, ты все же найдешь свое место» спокойно ответила Диманесса и протянула ей лист бумаги с печатью. «Это теперь по праву твое». «Что это? Документ о неприкосновенности», — пояснила Неамара. «Как я и обещала, теперь ты свободна». «Не стоило идти против устава ради меня», — упрямствовала Фурия. «Тем более, что мешает любому черту подтереться этим документом и швырнуть меня в клетку к остальным рабам». «То, что перед тем, как подтереться, если умеет читать, он испугается того имени, которое стоит за твоей свободой. «Буду молиться, чтобы мне встретился грамотный работорговец», — съязвила змееголовая девушка. «А лучше никакой», — сказала владелица имения, учитывая, что мы значительно подсократили их число и свергли главаря. «Мы же обе знаем, что работорговля на этом не закончится», — Димонесса воздержалась от ответа, найдя ее слова объективными. На этом Фурия решила закончить. прощай Дексшу. Думаю, наши пути больше не пересекутся. Прощай, Шива». Горгона закинула мешок на плечо и двинулась к выходу. Наконец, свободная, но растерянная. Она уходила в никуда на новые поиски себя в этом недружелюбном мире. Рядом с и показалось что-то темное и крупное. Она отвлеклась от Шивы, которая к тому моменту уже вышла из ворот. «Пришло время возвращаться домой?» «Знаешь, внешний мир оказался не так уж плох. Я даже буду скучать», вздохнула Ферга. «По нашим приключениям, вечерним посиделкам и даже по этому невыносимому черту. И, как оказалось, у гордыни есть достойные представители своего рода. Обойдемся на сей раз без плевка», паучиха громко рассмеялась. «Этого ты терпеть не можешь». «Давай, Ферга, спасибо тебе за помощь. Скажу, что и о черных вдовах ходит ошибочное мнение». «Ты верная и доблестная защитница, лучшая из всех, кого я когда-либо видела. Счастливого тебе пути!» Паучиха похлопала Демонессу по спине тяжелыми железными наручами. Неомара обняла ее в ответ. Ферга загремела броней и исчезла за порогом. Грузный топот копыт раздался на подходе к порогу. Высокая тень закрыла огненную воительницу и неподвижно нависла над ней. «Не люблю долгие прощания» прозвучал басистый голос. «Скажу одно. Было честью стоять с тобой в бою плечом к плечу». «Взаимно, Кемар. Ты знаешь, где меня искать?» «Да, командир. Главное, чтобы однажды мы не оказались по разные стороны. Будем на это надеяться». Они простились рукопожатием. Древний воин гнева попрощался с большой теплотой и чуткостью. Одно лишнее усилие и прелестная рука представительницы гордыни сломалась бы, — хотя он прекрасно помнил, на что способны эти хрупкие руки и сколько в них скрыто мощи. Для него она стала еще одним неоспоримым подтверждением, что женщина может быть отличным воином, а порой и преуспеть в этом больше, чем многие мужчины. Тяжелая бычья поступь удалялась, в конце концов утихнув вдалеке. Рядом уже стояла незаметно подкравшаяся призрачная напарница. Огромные мутные глаза, не моргая, смотрели на баронессу. «Планы на недалекое будущее нарисовались в голове?» — спросила у Хелин Неомара. «Лишь несколько набросков. Не знаю, к какому из них приступить. Главное, что они есть. Буду рада, если ты заглянешь как-нибудь ко мне». «Я постараюсь», — седовласая девушка оглядела увешанный картинами холл. «На этих стенах не хватает твоего портрета. Тогда жду тебя со всеми художественными принадлежностями». Хелин неуверенно шагнула к Демонессе, чтобы не повторить тот момент, как при первой встрече, когда никто из них не делал встречных шагов, Неомара обняла её. В ответ Хелин притронулась лбом к лбу Демонессы, выражая уважение к ней, как когда-то прощалась с членом своей общины. Заклинательница беззвучно ушла, лишь атласное платье скользило при движении к девушке призрака, производя еле слышимый шелест. Неомара повернулась на энергичные и уверенные шаги греха, одетого в темный кожаный костюм, обтягивающий натренированные торс и руки, нельзя было ни с кем спутать. Из-под невысокой стойки воротника выглядывала татуированная шея. Хвост весело разгуливал по сторонам, его острый конец крутился, как юркая стрела. Коварные глаза сияли весельем, черт остановился перед демонессой, излучая манящие флюиды. «Напоминаю, что я все еще твоя марионетка». «Не хочешь подергать за ниточки? Точнее, за одну. И это вовсе и не ниточка. Тсс, Деус, ты неисправим. Прости, я не мог это не сказать. Шальные мысли все же напоминают о том, кто я. И романтик, и проказник. Последнее в большей степени», — подметил информатор. «Ты хоть в чем-то можешь быть серьезным? В момент горестного расставания? Хочешь, чтобы я расплакался? В этом мире и так полно печали». Он обвел взглядом величественный холл, который еще недавно привел его в дикий восторг, и заметил, что он, на удивление, быстро привык к таким хоромам. Но даже черт, находящийся при властелине темного мира, никогда не будет жить среди элиты. Деус ухмыльнулся своей же мысли и вернулся к Демонессе. «Не знаю, куда меня дальше забросит жизнь, но если я буду в Демефисе, обязательно наведаюсь к тебе. Сейчас же меня отправляют по срочным делам». «Заходи, Деус. Мои двери всегда для тебя открыты. Неомара. Так я могу и обнаглеть». Она по-доброму улыбнулась. К его выходкам и резким словам Демонесса успела привыкнуть. Она честно призналась самой себе в том, что не могла бы представить отряд без этого острого на язык представителя блуда. «Что ж, обнимемся на прощание», — предложил черт. Неамара не сказала «нет». Ей вспомнилось все произошедшее между ними за эту миссию. В момент, когда демонесса предавалась воспоминаниям, его губы каким-то образом очутились на ее губах. За первой реакцией предводительницы «Ах, ты наглец!» последовала вторая «Он умеет добиваться своего, и в этом он хорош. Держись и не накидывайся, ты баронесса». Сладкие губы, медовые и жгучие, будто отстарский соус. «Как я и предполагал», — чарующим голосом произнес Деос, отходя от Неомары. «Хочешь проверить, насколько жгучи мои клинки?» — угрожающим тоном поинтересовалась она. «Я все видел. Нет нужды». Черт опасливо отошел назад еще на несколько шагов, хотя понимал, что это лишь реакция на неожиданный прощальный жест. «До встречи, богиня из высшего рода! Счастливо, Деос!» Информатор исчез за порогом, оставив после себя на какое-то время волнующий шлейф. Последним с лестницы спустился тёмный маг, похоже, позабывший что-то в библиотеке, которая по совместительству была для него и спальней все эти дни. Ровная осанка, неторопливые шаги, тёмная одежда, лоснящиеся волосы, спадающие до пояса. Всё тот же Америус, но уже немного другой. В его энергии ощущался необъяснимый рост. Белые пряди по-новому обрамляли черные яркие брови и кристальные глаза, делая образ мага более светлым и невинным. Он звонко поставил на пол крупный сундук с металлическими ножками. «Америус, за вещами ты мог зайти и потом. Все же мы живем в двух шагах друг от друга». Неомара умолкла. Внезапно пришедшее озарение пришло ей в голову. «Ты уходишь». «Я решил покинуть Дмефис. Он, как обычно, не смотрел ей в глаза, на этот раз ощущая сильное неудобство и чувство вины. «Мне нужно разобраться в себе и многое обдумать. Никто из них долго не мог ничего сказать». «Я тебе очень благодарен», — прервал эльф, повисшее неловкое молчание. «Наша миссия изменила меня. Изменила меня и ты. Не знаю, бывает ли такое, но это короткое путешествие было длиннее всей моей прожитой жизни». «Ты бросаешь свой престижный пост? Ради чего?» Непонимание читалось во взгляде Диманессы. «Да и Трэн сегодня вызвал меня к себе». Мак закачал головой, вспоминая эту встречу. «Я боюсь, что рано или поздно он начнет задавать вопросы о том, что действительно случилось. Он уже не доверяет мне, как раньше. Это чувствуется». А ты знаешь, как я умело скрываю ложь. А может, я ощущаю это появившееся напряжение между нами из-за того, что он теперь предвзято относится вообще к нашему виду. И все из-за одного отступника. Черт его знает. Я и сам не хочу оставаться. Потому как основная причина моего ухода другая. Я не могу регулировать политику правителя, у которого под боком подземный город рабов, а наверху шикует его элита. Скажи мне, чем он лучше шаек чертей? Я понимаю». «Это твой выбор. Но куда ты собрался? Что дальше?» Пыталась выведать у него Ниамара. «Точно еще не знаю. Я буду писать тебе». Он больше не мог говорить. Эмоции стремились вырваться наружу. «Прощай». Он протянул ей руку. «С этого они когда-то начали свое знакомство». Ниамара ответила на это холодное прощание. Он поднял сундук и последовал к выходу, так и не осмелившись взглянуть в золотистые глаза предводительницы. Америус уходил непривычно торопливо, но застыл в дверях. Внутреннее противоборство снова вступило в игру. Нерешимость то брала вверх, то уступала. Аниамара смотрела ему вслед. Темный маг повернулся в профиль. Сундук глухо стукнул о пол. Америус неподвижно стоял, медленно сжимая кулаки. Оглянувшись, он быстро вернулся к Демонессе. Он налетел на нее, крепко сжав в своих объятиях, Рукой он прижимал её к голову, позволив себе уткнуться носом в сладкие волосы и вдохнуть её запах на прощание. Она не сопротивлялась. Холодный лёд вновь касался её раскалённого тела, вызывая мурашки. «Я буду рядом», — тихо шепнул он.